18 Но ты, забыв мне клятву данну, Забыв, что я избрал тебя, Себе в утеху быть венчанну, Возмнил, что ты, Господь, не я. Мечом мои расторку ставы, Безгласными, поверх все правы, Стыдиться истине велел, Расчистил мерзостям дорогу, Взывать стал не ко мне, но к Богу, А мной гнушаться восхотел». 19 -е. Кровавым потом доставая, Плод, кой я в пищу насадил, С тобою крохи разделяя, Своей натуги не щадил, Тебе сокровищей всех мало. На что ж, скажи, их не достало, Что рубище с меня сорвал? Дарить любимца полно лести, Жену чуждающуюся чести, Или зла -то богом ты признал? Двадцатая. В отличный знак изобретенный ты начал наглости дарить в злодея меч мой изощренный ты стал невинности сулить Сгружденные полки в защиту на брань ведешь ты знамениту за человечество карать В кровавых борешься соолиных да упившись савафинах и рой зевав могли сказать 21. злодей злодеи всех лютейший ты все совокупил злодеяние и жало свое в меня устремил умри умри же ты сто крат народ вещал 22 мы Великий муж коварства полный, Ханжа жайльстец и светотать, един ты в свет столь благотворный пример великий мог подать. Я чту кром вель в тебе злодея, что власть в руке своей имея, ты твердь свободы сокрушил, но научил ты в врод и роды, как могут мстить себя народы. Ты Карла на суде казнил. 23 И сегла с вольности раздается во все концы. На вечи весь течет народ, Престол чугунный разрушает, Самсон, как древле, сотрясает Исполненный коварств чертог. Законом строит твердь природы, Велик, велик ты дух свободы, Зиждителен, как сам есть Бог. 24. В следующих одиннадцати строфах заключается описание царства свободы и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие. Но страсти, изощряя злобу, превращают спокойствие граждан в пагубу, отца на сына воздвигают, союзы брачно раздирают и все следствия безмерного желания властвовать и. Тридцать пятое, тридцать шестое, тридцать седьмое. Описание пагубных следствий роскоши между усобий. Гражданская брань. Марий, Сулла, Август. Тревожную вольность усыпил. Чугунный скиптр обвил цветами. Следствие того порабощения. Тридцать восьмое, тридцать девятое. Таков ей закон природы. Из мучительства рождается вольность. Из вольности рабство. Сорковое. Но что с им удивиться? и человек родится на то, чтобы умереть. Следующие восемь стров содержат прорицание о будущем жребия отечества, которые разделится на части и тем скорее, чем будет пространнее. Но время еще не пришло. Когда ж оно наступит, тогда встрещат заклепы тяжкой ночи. Упругая власть при издыхании представит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность. 49. -е. Но человечество возревет в оковах, и надежду и свободы, и неистребимым природы правом двинется, и власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложения, тогда тяжелая власть развеется в одно мгновение, о день избраннейший всех дней. 50. -е. Мне слышится уж глаз природы, начальный глаз, глаз божества, — Мрачная тверь позыбнулась, и вольность воссияла. Вот и конец, — сказал мне новомодный стихотворец. Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятные на стихи его возражения, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на Пегаса, когда он с норовом.